Убедившись, что барон не слышит, Адриенна начала разговор. «Дорогой доктор, вы всегда были моим другом. Вы были другом моего отца. Даже сейчас, как бы это ни было затруднительно, вы оставались моим единственным защитником». Полноте, мадемуазель Адриенна, полноте, не говорите таких вещей, накличите вы на меня беду, пожалуйста, молчите. Вадра, ретро сатанас? что значит отойди, сатана, оставь меня в покое, прелестный демон. Успокойтесь, я вас не подведу. Позвольте вам только напомнить, что вы несколько раз, желая доказать свою преданность, предлагали мне свои услуги. Ну что ж, испытайте. Увидите тогда, что я предан вам не только на словах. Вы можете доказать мне это прямо сейчас. Вот и прекрасно. Что я могу для вас сделать? Вы по-прежнему дружны с министром. С каким? Ну, с тем самым, одним из самых влиятельных. Конечно. Я даже лечу его от потери голоса. Это его обычная болезнь накануне того дня, когда от него требуют отчета. Ну так вы должны добыть от вашего министра нечто очень для меня важное. Для вас? В комнату стремительно вошел Лакей и, подавая доктору письмо, почтительно доложил. Это письмо принес сейчас нарочный. Он говорит, что дело... Весьма спешная. Спасибо, Жорж. Вы свободны. Ага. Вот и тернии славы. Обратная сторона медали. Вам ни на минуту не хотят дать покоя, милейший доктор. Ой, уж не говорите. Господа больные воображают, что мы сделаны из железа. Им кажется, что мы завладели всем здоровьем, которого им не достает. Просто безжалостные люди. Вы позволите, я прочту. Девушка ответила грациозным кивком головы. Доктор не мог удержаться от жеста изумления, узнав почерк абата. Письмо заключалось в нескольких словах. Мигом прочитав его, доктор, несмотря на всю свою осторожность, пожал плечами и слишком громко пробормотал. «Сегодня? Но это невозможно! Он с ума сошел!» «Верно, дело идет о каком-нибудь бедном страдальце!» у которого одна надежда на вас. Он вас ждет и призывает вас, да? Ну, голубчик доктор, не откажите ему, исполните его просьбу. Мне кажется, так приятно оправдать возложенное на вас упование.